Мы сидели, прислонившись к нагретым солнцем зубцам башни маяка, все еще не в состоянии поверить в свою удивительную находку. Бандитам нужна карта затопления Санта-Марии. И она, оказывается, все это время находилась там же, где и меч. Вот почему Пьер де Кассар приказал закопать глаз шайтана. Он должен был хранить тайну Санта-Марии, сказала Даша задумчиво. «Значит, ты все же выполнила требования моих похитителей и сама того не ведая принесла то, что нужно. Может, отдадим им карту?» «Ты в самом деле веришь, что они оставят нас в живых?» Сомнением спросила я. «Думаю, они собираются нас убить, независимо от того, получит карту. Или нет. Так что она им в любом случае не достанется. Как только первый из них ступит ногой на эту площадь, я сброшу глаз шайтана в воду вместе с картой. «Отличный план!» – похвалила Даша. «А следом полетим мы с тобой, подруга. Господи, какой черт нас дернул сюда приехать? Подумаешь, пропустила бы ты этот дурацкий конгресс. Кто бы заплакал? А теперь вот, в самом деле, во всем виновата я. Если бы не мое непомерное честолюбие, сидела бы я сейчас дома. Занималась бы своими непосредственными обязанностями. С другой стороны, разве я тащила Дашку на Аркане?» «Разве увязаться за мной не ее собственная идея?» В эту самую минуту мы услышали громкий хлопок. Одновременно вскинули головы и прислушались. Затем я вскочила на ноги и перегнулась через парапет. Но ничего не увидела. И тут снова раздался хлопок. Потом еще один. И вот уже целая серия хлопков прозвучала где-то внутри башни. «Что-то я не пойму», — пробормотала Даша. «Стреляют, что ли?» «Похоже на то». Как две бешеные белки, мы стали носиться по кругу, перевешиваясь через стены и пытаясь понять, что происходит внизу. Внезапно выстрелы прекратились. Кто-то с остервенением забарабанил в дверь, которую я перевязала якорной цепью. «Эй, вы там?» Услышали мы знакомый голос, звучавший глухо из-за разделявшего нас препятствия. «Если да, то откройте, черт подери, эту хренову дверь!» Мы с Дашкой, мешая друг другу, стали торопливо разматывать цепь. Наконец дверь распахнулась. За ней стояли Робер и Аркон. Оба почему-то мокрые, по пояс обнажённые. Аркон сжимал в руки монтировку, а Робер уже знакомый мне Магнум. «Ребята! Слава Богу!» Взвизгнула Дарья и прыгнула на Робера, как кошка на дерево, обхватив его тело ногами и руками. От неожиданности парень попятился и едва не упал. «Аркон!» Начала я, но он оборвал меня. «Как ты могла так поступить?» Думаю, я покраснела хотя с точностью сказать не могу. «Прости, ты доверял мне, а я украла глаз шайтана». «Как ты могла не сказать мне, что Дашу похитили?» Этот вопрос заставил меня поднять глаза и посмотреть в лицо Аркону. «Ты что, в самом деле надеялась освободить ее самостоятельно?» «Значит, он злится вовсе не из-за кражи меча, а из-за того, что я не позволила ему вмешаться». Но Аркон больше ничего не сказал. Вместо этого он схватил меня в медвежье объятие. Я едва не задохнулась, когда его руки жали меня изо всех сил. Я и не подумала вырваться. Когда Аркон ослабил хватку, я, наконец, смогла вдохнуть полной грудью и спросить, «Где Сантини?» «Не знаю, Сантини или кто там они такие», — ответил Рабер к тому времени освободившийся из цепких Дашиных рук. Но двое ушли через подземный тоннель. Эти чертово старинные постройки всегда имеют несколько выходов. «Да, очевидно, у них там стояла лодка», — подтвердил Аркон. «Вы точно в порядке?» «В порядке, в порядке», — закивала Даша. «Но как вы здесь оказались?» «Это все Аркон», — сказал Робер. «Его насторожило твое отсутствие. Робер постоянно был занят, и Ула смогла его убедить в том, что Даша где-то поблизости», — продолжил Аркон. «Но не меня. Вы всегда вместе, а в последнее время ты куда-то запропастилась. я понял, дело нечисто, вот и старался не упускать улу из виду. Она женщина непредсказуемая. я боялся, как бы она не выкинула очередной фортель, вроде той злополучной поездки в валету. К счастью она плохо умеет притворяться. я не мог не заметить ее нервного напряжения. Извини теперь он обращался ко мне. но ночью в общем-то вела себя не совсем так, как я ожидал. поэтому я решил прикинуться спящем и предоставить тебе свободу действий. Честно говоря, ты меня здорово удивила, отправившись прямиком в башню. Я даже подумал, что ты и в самом деле решила нас предать и передать глаз шайтана бандитам. Возможно, чем черт не шутит, даже продать его. Что?» – возмутилась я. «Ты мог подумать, что я продам вашу семейную реликвию?» Но согласись, такая возможность существовала», – возразил Аркон. «В конце концов, мы ведь мало знакомы. В последнее время мне все чаще встречаются плохие ребята». Ты вернулась в свою комнату, а я разбудил Робера и Филиппа. Мы с дедом хотели сразу тебя прищучить. Снова вмешался Робер. Но Аркон не позволил. Он хотел выяснить, зачем тебе понадобился глаз шайтана. Ты могла оказаться связанной с контрабандистами. Или еще хуже. С церковью кровавых святых. Или с другими людьми, заинтересованными в поиске Санта-Марии. После твоего ухода мы обыскали твою комнату и нашли записки, где говорилось о похищении Даши. Теперь у нас не оставалось сомнений в том, что тобой руководила, когда ты решилась на кражу. Следовало бы вызвать полицию, ведь мы и понятия не имели, с каким количеством вооруженных молодчиков предстоит иметь дело. Но у нас не было времени, поэтому пришлось импровизировать. Дождавшись, пока вы отплывете, мы взяли один из катеров и последовали за вами. Поняв, куда вы направляетесь, мы отстали, чтобы не нервировать твоих конвоиров. «Дед остался в лодке, а мы решили добираться вплавь. Мы видели, как двое вышли из маяка и отплыли на том же катере, который привез тебя, Ула. Нам не удалось разглядеть их лиц, но это не имело значения. Мы подумали, раз уж двое покинули маяк, то у нас неплохие шансы вас отбить. А теперь пошли скорее», — поторопил Аркон. Филипп, наверное, уже дыру в палубе протоптал, нас ожидаючи. «Вам повезло, что у вас нет вещи, необходимой бандитам» а то они не оставили бы вас в живых». «Кто тебе сказал, что у нас этого нет?» «Как можно равнодушнее», — спросила я. Аркон и Робер на меня. Победно улыбаясь, я извлекла из кармана найденной Дашкой в рукоятке меча рулон свиной кожи и развернула его перед глазами изумленных мужчин. На карте, с необыкновенной точностью, были нанесены очертания Мальты, Гоза, Камина и Сицилии с указанием координат, где Пьер де Кассар в свое время, Затопил Санта-Марию. Это место на карте обозначало красная жирная точка вблизи Сицилии. «Это просто невероятно!» — пробормотал Робер. «Но как?» — Даша нашла. «Случайно!» — словно оправдываясь, поддакнула Дарья. «Понимаешь?» «Да вы хоть представляете, что это означает!» — перебил Робер, и глаза его при этом сияли. «Аркон!» «Да!» — спокойно ответил тот но я видела, с каким трудом давалось ему это спокойствие. «Это значит, что мы можем поднять Санта-Марию и вернуть сокровища Ордена». Я нежилась в шезлонге на краю круглого бассейна с прозрачной, неестественно голубой водой, время от времени прикладываясь к безалкогольному коктейлю с лимоном. На донышке приятно позвякивали кусочки льда. Скосив глаза в сторону, я могла видеть Дарью, развалившуюся в точно таком же шезлонге. Сдвинув солнцезащитные очки на нос, она наблюдала за группкой французских туристов, затеявших игру в волейбол, стоя по пояс в бассейне. Даша никак не походила на человека, пережившего сильный стресс. оправился она практически сразу же и всю дорогу от маяка до отеля. Весело щебетала, рассказывая о своих приключениях. Оказалось, что Тамаза Сантени заплатила одной из горничных отеля, чтобы та доставила Даше букет цветов и записку с просьбой выйти к причалу. Горничная не усмотрела ничего криминального, в желании настойчивого поклонника встретиться с постояльницей Сан-Эльма и выполнила поручение. Даша также решила, что ничего плохого не случится, если она пофлиртует с симпатичным итальянцем. Возможно, она и не пошла бы, но я еще спала. А Робер в 7 утра. Приступил к работе. Так что Даша, не любившая одиночество, решила сбегать на невинное свидание. На персе ее ждал Тамаза. Он предложил поплавать на катере, пока еще рано и движение на море не очень серьезное. Она согласилась. Дашу насторожило присутствие на катере здоровенного мужика, которого тамаза называл Массимо. Сантини тут же объяснил, что это капитан судна, так как сам он не умеет с ним управляться. Оказавшись в открытом море, она поняла, что совершила, возможно, самую большую ошибку в своей жизни. тамаза скрылся в трюме. Вернувшись, он связал изумленной Даши руки за спиной а потом откровенно поделился с нею своими планами. Надо сказать, с Дашей обращались. Вполне сносно. Ее не били и кормили тем же, что ели сами бандиты. Вот только держали Дашу в маленькой комнатке с единственным зарешоченным окошком. И не выпускали даже в туалет. В качестве последнего ей приходилось использовать ведро в углу комнаты. Даша нисколько не заблуждалась насчет того, что произойдет, если я не смогу выполнить требования похитителей. Сразу же после того, как нас в целости и сохранности доставили в отель, Аркон и Филипп отправились в Валетту. Там они собирались встретиться с высокопоставленными членами Ордена для решения вопроса, касающегося Санта-Марии. Я почувствовал себя намного спокойнее, узнав, что теперь в тайну будет посвящено большое количество народа. Робар не одобрял решение деда и Аркона раньше времени сообщать в Орден о существовании карты. Он считал, что сначала следовало бы самим отправиться на место затопления и проверить все, а уж потом делать заявление. Тем не менее, его мнение в расчет не принималось. Дед считал Роберо слишком юным, чтобы участвовать в принятии серьезных решений. Не желая подвергать внука опасности и предполагая, что за ними могут охотиться, Филипп де Кассар оставил Роберо в отеле, чем несказанно оскорбил молодого человека, так как тот рассчитывал поехать в Валету вместе с дедом и Арконом. Однако одному из них Безусловно, необходимо было остаться и соблюсти меры предосторожности. Роберу велели никому не говорить об отсутствии деда. Если кому-то из служащих понадобится владелец Сан-Эльма, ему следовало самому разрулить ситуацию. Если же постоялец потребует встречи с Филиппом де Кассаром, Роберу полагалось отвечать, что он придет, как только освободится. Короче, требовалось тянуть время. «Я тихо радовалась». Как только мужчины вернутся из валеты, ситуация перейдет под контроль великого магистра ордена. «Следовательно, мы перестанем быть мишенью для преступников, охотящихся за Санта-Марией». Тень упала на мое лицо, заслонив солнце. Это заставило меня открыть глаза. Передо мной стояла мадам Фернан, сияя, словно только что отчеканенная монета. На ней красовался невероятный розовый купальник с голубыми уточками. Оставалось только удивляться, где этой женщине удалось раздобыть взрослый предмет одежды с рисунком, скорее подходящим ребенку. «Даша», — радостно воскликнула она, — «как же я рада вас видеть! Смотрю, Ола все одна до да одна, вот и подумала. А не случилось ли чего? Однако все в порядке, как я вижу. Где же вы пропадали?» Я открыла рот, хотя и не представляла, что скажу Лили. Не сообразила придумать никакой правдоподобной легенды. Но Даша опередила меня. «Видите ли...» «Лили...» Начала она заговорщическим тоном и прервалась, словно засомневавшись, может ли доверять Бельгике. Та навострила уши и придвинулась поближе. Я тоже подалась вперёд, понятия не имея о том, что собирается выдать моя изобретательная подруга. «Я провела время...» «С одним мужчиной...» Смущённо закончила Дарья. «У него в отеле. Валетте». «Я так и знала, что вы были в Валетте», — радостно вскрикнула мадам Фернан, в восторге от того, что ее догадка подтвердилась. «Я даже спрашивала Улы, не отправились ли вы туда. Помните, мы ведь договаривались поехать вместе. Но я, разумеется, вас прекрасно понимаю. Это не тот случай, чтобы вы взяли меня в компаньонки. Но как же бедняга Робер, моя дорогая? Бедный мальчик получил отставку? О нет, Лили». В ужасе воскликнула Даша, широко раскрыв глаза. «Понимаете, я попросила Улю всем говорить, что я никуда не уезжала. Именно по этой причине. Мне бы очень не хотелось, чтобы он что-нибудь заподозрил». «Я могила — могила», — заверила ее бельгийка. По-видимому, она обрадовалась, оказавшись посвященной в столь важный секрет. «Ну что за мужчина, милая? Неужели он лучше нашего красавца Робера?» «Ни в коем случае», — затрясла кудряшками Даша. «Он — старая любовь. Мы давно расстались. Видите ли, он женат». «О, как я вас понимаю!» Сочувственно прокудахтала Лили. Я смотрела на подругу широко открытыми глазами. Девесь Дашкиной способности так замечательно и правдоподобно врать. Конечно, она пишет сценарий для телепроектов. Но в ней явно погибал талантливый автор слезливых женских романов. Он позвонил мне по мобильнику. Продолжала самозабвенно сочинять Дарья. «Так неожиданно. Не знаю как, но ему удалось выяснить, что я нахожусь на Мальте. Он отправил жену с детьми в Грецию. А сам рванул сюда, повидаться. Я просто не могла проигнорировать его просьбу о встрече. Разумеется, моя дорогая», согласно закивала мадам Фернан. «Ведь бедняга прикатил специально ради вас. Вот и я так подумала», вздохнула Даша. «Как только увидела его...» Сразу все вспомнилось, ведь мы провели вместе два чудесных года, но он по-прежнему женат. Поэтому, Лили, доверительно продолжала Даша, и я прошу вас ничего не говорить Роберу. Вы не осуждаете меня? Я? Осуждаю вас? Бельгийка выглядела шарашенной. Девочка моя, мы, женщины, созданы для того, чтобы вести себя легкомысленно, и горе глупым мужчинам не понимающим этого. Я вас полностью поддерживаю. Вы не должны совершать той же ошибки, что и я. Я хранила верность своему Жан-Пьеру. Тридцать два года. А что получила в итоге? Развод. Он, видите ли, обрел вторую молодость. С девочкой, годящейся ему во внучке. А ведь он старше меня на двенадцать лет. Вот вам мужская благодарность за любовь и верность. Я подавила вздох облегчения. Кажется, бельгийка купилась на Дашкину душещипательную историю. Подружка — просто гений. Теперь любознательная мадам Фернан удовлетворится её рассказом и не станет совать свой длинный нос в наши дела. «Ну а где же наш замечательный доктор?» — спросила мадам Фернан, с любопытством переводя взгляд с Даши на меня и обратно. «Вот уж нечего сказать. Таинственная личность. Ни минуты не сидит на месте. Прямо фантом какой-то». Кстати, хозяин куда-то запропастился. Я искала его сегодня. И несколько раз интересовалась у персонала. Мне все время отвечают одно и то же. Он в отеле, но очень занят. Чем же это он таким занимается, что его невозможно потревожить для решения важного вопроса? Наверняка его нет в Сан-Эльма. Мне только непонятно, к чему такая конспирация. Подумаешь, уехал человек по делам. Что такого? Я поймала озадаченный Дашин взгляд, говоривший. «Да, это Лили не так просто как хочет казаться». Я гнала от себя эту мысль. «Но какую опасность может представлять пожилая дама? Вся ее жизнь в отеле проходит на виду у огромного количества людей. Ведь мадам Фернан любит находиться в обществе. Нет, просто я стала мнительной и подозрительной после всего произошедшего за последнее время. Мы пообедали в компании Лили, а потом и поужинали с присоединившейся к нам Читой Варен. А вы, Жерар?» «Тоже решили остаться, несмотря на окончание Конгресса», промурлыкала Дарья, глядя на доктора из-под густых ресниц. «Маньяк захотела провести больше времени на море», с улыбкой ответил доктор. «Она считает, что мы слишком редко бываем вместе. Если бы я не волновалась из-за долгого отсутствия Аркона и Филиппа, то непременно обратила бы внимание на странный взгляд, брошенный француженкой на мужа. Она не сказала ни слова, и я взглянула на часы». Мужчины предполагали вернуться. До ужина. Но до сих пор не появились. Робер метался между столиками. И я видела, он сильно нервничает. Только Даша выглядела беззаботной и безумно кущебетала о разных глупостях. Очаровывая Жерара. Его жена чувствовала себя не в своей тарелке. Но наше с Лили присутствие удерживал ее от порывов высказать мужу и наглой русской девице все, что она о них думает. Вечером народ долго не расходился. Приехали музыканты имевшие договоренность с Филиппом де Кассаром о выступлениях. Публика была в восторге от французского шансона, и многие пожилые пары с удовольствием тряхнули стариной и потанцевали. Даша оказалась на расхват как партнерша и умудрилась составить партию по меньшей мере шестерым старичкам. Я же отправилась на поиски Робера и обнаружила его в гостиной башне. Молодой человек явно не готовился ко сну. Перед ним на столе лежал частично разобранный пистолет и коробка с патронами. «Эй!» «Ты куда-то собрался?» – спросил я. «Не могу сидеть здесь и ждать у моря погоды. Возможно, деду Аркону требуется помощь». «Прекрасная идея!» – воскликнула я. «Где же, позволь спросить, ты собираешься их искать? И вообще, ты не можешь вот так уехать и бросить нас с Даши на произвол судьбы, потому как замерла рука молодого человека, чистящий пистолет. Я поняла, что нашла верный подход и продолжила. Аркон и твой дедушка оставили тебя здесь». В качестве нашего защитника. Хочешь уйти? А если что-нибудь произойдет в твое отсутствие, ты сможешь себя простить». Несколько секунд Рабер сидел без движения. Потом, к моему облегчению. Тяжело вздохнул и положил ствол. «Не волнуйся», — сказал он. «Я никуда не уйду. Я почувствовал себя намного лучше. Рабер, несмотря на молодость и порой излишнюю горячность, был как раз таким человеком, на которого можно положиться в минуту опасности. Проснулась я от того, что кто-то изо всех сил тряс меня за плечи. Открыв глаза, я увидела испуганное лицо Даши. Подруга поднесла палец к губам и сделала большие глаза. «Здесь кто-то есть», — прошептала она. Я слышала шум в гостиной. А потом — шаги. Кто-то шел к галереи. Я побоялась идти туда одна. «И правильно сделала», — ответила я тоже шепотом. И вылезла из-под одеяла. «А Робер?» Я думала, он придет, но заснула раньше. Когда проснулась, то увидела, что его нет. «Ой, улечка, у меня прямо душа ушла в пятки. Что, если мы здесь совсем одни?» А Робер решил отправиться на поиски деда и Аркона. Пока Даша причитала, я натянула джинсы и футболку и взяла со стола фонарик. Зажав в другой руке тяжеленный бронзовый подсвечник, надеясь в случае чего использовать его в качестве орудия защиты, я осторожно открыла дверь в коридор. Кивком головы приглашает Дашу следовать за собой. «Как они смогли пройти мимо охранника?» Пискнул Даша жалобно. «Если в доме и в самом деле кто-то чужой, не можем же мы самостоятельно его обезвреживать. Мы ведь не спецназ, в конце концов. Пойдем туда и пусть охранник вызовет полицию или кого-нибудь». Однако я помнила, что присутствие охранника ничуть не помешало Аркону в свое время проникнуть в башню, быстро и бесшумно двигаясь по темным коридорам к выходу. Мы еще издали увидели пост охраны. Но охранника видно не было. «Очень хорошо!» — прошипела Даша. «Где этот придурок шляется?» «О!» — пробормотала я, обогнув стол. «Боюсь, ты зря его ругаешь». На полу с другой стороны стола лежал мужчина в униформе. Мне даже не потребовалось щупать ему пульс. Совершенно очевидно, он был мёртв. Из его шеи торчал армейский нож, всаженный вплоть по самую рукоятку. В широко открытых глазах несчастного застыло удивление. Видимо, умер он мгновенно, так и не успев понять, что происходит. «Ой, мамочки!» – прошептала Дарья, прижав ладонь к рту. «Что же делать?» Схватив трубку телефона, стоявшего на столе, я не услышала ни единого звука. «В библиотеке есть еще телефон», – сказала Даша. «Не думаю, что мы сможем им воспользоваться», – покачала я головой. «Похоже, наши друзья перерезали кабель. Надо бежать в отель, к дежурному администратору». «Может, вернёмся за мобильными? А ты в курсе, как здесь вызывать полицию?» Дашка сконфуженно замолкла. Я толкнул дверь, ведущую на лестницу. Но та почему-то не поддалась. Я поднажала. Опять никакого эффекта. ты что же?» Пробормотала Даша. «Мы заперты?» «Похоже на то», — кивнула я. «Робер говорил, что в башне есть тайные ходы. Ты что-нибудь об этом знаешь?» Даша в отчаянии замотала головой. «Дело плохо», — подумала я. «Мы могли бы уйти через один из этих ходов. Но у Даши с Робером, судя по всему, имелись другие темы для разговоров. Нечего и думать о попытке вылезти через окно спальни. Слишком высоко. Да и скалы внизу. Ведь двор гостиницы располагался с противоположной стороны. Как же быть?» — снова спросила Даша. «И тут меня озарило. Наружу выбраться через балкон не получится. Но можно попробовать добраться до моста» соединяющего две башни. Оттуда мы смогли бы перейти в соседнюю башню, а через неё спуститься вниз. Делать нечего, — сказала я. — Придётся идти назад. Мы вернулись в свою спальню. Распахнув дверь на балкон, я посмотрела на Дашу, в нерешительности стоявшую у кровати. — Слушай, — проговорила она жалобно. — Может, они уже ушли? Я до смерти боюсь высоты. Даша никогда не поднималась выше пятого этажа и ужасно боялась лифтов не говоря уже о том, чтобы тёмной ночью вылезать из окна, над чёрной пропастью с бушующим внизу прибоем. «Я полезу первой», — сказала я. Перекинув ногу через перила, я встала на узкий выступ, по кругу опоясывающий башню. До моста было метров тридцать. Только сейчас я сообразила, что придётся пройти по этому выступу не только мимо окон спален Филиппа и Робера, но и миновать гостиную. А ведь там, судя по Дашкиным словам, орудуют бандиты. Но ничего другого не оставалось. Надо было рискнуть. Но, Робер, — думала я, — маленькая дрянь. Обещал же, что никуда не уйдет, а станет нас сторожить. С трудом сдерживая ярость, я медленно переставляла ноги и благодарила Бога за сломанный вчера два ногтя, из-за чего пришлось обрезать все остальные. Я переживала из-за испорченного маникюра. Но сейчас это оказалось как нельзя кстати. С длинными ногтями я не смогла бы цепляться за стены. Добравшись до балкона Филиппа, я прошла по нему, снова перелезла через перила и устремилась к спальне рабера. Отсюда виднелся свет в соседнем окне гостиной. Однако никакого движения внутри я не заметила. Возможно, Даша права, и бандиты покинули здание. Мне пришлось собрать все свое мужество для последнего перехода. Глубоко вздохнув, я двинулась вперед. Оказавшись рядом с балконом гостиной, осторожно заглянула через стекло внутрь. Увиденное заставило мое сердце ухнуть вниз. Всё в помещении оказалось перевёрнуто вверх дном. Со стен сорвали картины, гобелены и старинное оружие. А диваны и кресла сдвинули со своих мест. Но не это меня потрясло. У самой двери, упершись ногами в косяк, лежал Робер. «Господи! А я-то обвиняла его в предательстве!» Оказавшись на балконе, я толкнул дверь, в надежде, что она не заперта изнутри. Мне повезло. Едва дышат возбуждения страха, я вошла в гостиную. Разгром, царящий повсюду, оказался ещё страшнее, чем я увидела снаружи. Но сейчас меня интересовало только состояние Робера. Опустившись на колени подле молодого человека, я дотронулась до артерии на его шее. Кровь пульсировала слабо. Робер лежал ничком, в одних джинсах, с мокрыми волосами. Я испугалась, что они в крови. Но, проведя рукой, поняла, что это всего лишь вода. Очевидно, парень принимал душ, когда услышал шум гостиной. И успел только натянуть джинсы перед тем, как пойти проверить. И получил удар по затылку. Я нащупала огромную шишку как раз в этой области. К своему облегчению я не обнаружила на теле юноши других повреждений. Тем не менее, радоваться не стоило. Робер не приходил в себя. И я сделала вывод, что у него, скорее всего, сотрясение мозга. Оставалось надеяться, что не очень тяжелое. Почему бандиты не убили его, как несчастного охранника? Я осторожно перевернула молодого человека на спину. При этом он тихо застонал. Я легонько похлопала его ладонями по щекам, пытаясь привести в чувство. «Ну уже малыш, давай!» — шептала я по-русски. «Скорее для себя, нежели для него. Просто чтобы мёртвая тишина не давила так сильно. Звук собственного голоса меня успокаивал. «Давай, просыпайся. У нас мало времени». Веки Робера дрогнули. И он открыл глаза. Взгляд его был мутным и никак не мог сфокусироваться на моем лице. «Ула», — прошептал он и тяжело сглотнул. «Кто-то...» «Да-да, я знаю», — прервала я. «Где твой пистолет?» Молодой человек потряс головой, будто пытаясь поставить мозги на место. «Я...» Оставил его под подушкой. «О, боже!» Они все здесь перерыли. Я кинулась к дивану, на который указал Робер. Скорее всего, бандиты нашли оружие, но надежда все-таки оставалась. Несколько диванных подушек ещё лежали на месте. Я раскидала их, но оружие там не оказалось. «Какой же я идиот!» — простонал Робер, садясь и придерживая рукой голову. «Ничего, ничего!» — успокаивающим тоном сказала я, хотя сама вовсе не ощущала спокойствия. «О, гляди-ка, нашла!» и Я извлекла пистолет из пространства между поверхностью и подлокотником дивана. «Звалился сюда, поэтому они его и не нашли. Надо же, как нам повезло!» «Дай сюда», — потребовал Робер. И я протянула ему ствол, хотя и сомневалась в способности раненого попасть в цель в его теперешнем состоянии. «Я пойду за помощью, а ты оставайся и жди», — сказала я и уже направилась к балкону и двери. Как вдруг позади раздался насмешливый голос. «Далеко собрались, барышня». Резко обернувшись, я увидела ухмыляющееся лицо тамаза Сантини. В одной руке он сжимал пистолет, а другой уперся в стену приняв непринужденную даже вальяжную позу. «Просто описать не могу, как же я рад нашей встрече!» — продолжал он вкратчиво. «А тебя, щенок, следовало шлепнуть!» — обратился он к Раберу, который держал Тамаза на мушке. Я не могла не заметить, что парень близок к тому, чтобы потерять сознание. По его лицу градом катился пот, а рука дрожала. «Давайте не будем ссориться, ребята!» — примирительно сказал итальянец. Признаю, в нашу последнюю встречу я вел себя не совсем галантно что поделаешь работа такая да уж у убийцы нелегкая жизнь прохрипел робер с ненавистью глядя в лицо сантини но но не надо грубостей с угрозой сказал тот но я видел что он серьезно относится к оружию в руке молодого человека ты едва держишься на ногах малыш продолжал итальянец того и глядел упадешь давай по-хорошему прежде чем упасть Едва слышно перебил его Робер. Я выстрелю. Учти, я редко промахиваюсь. Я боялась, что рано или поздно он все же вырубится, и я останусь с Сантини один на один. «Отойди от окна», — проговорил итальянец, помахивая нацеленным на меня пистолетом». Я медленно пошла к двери. Одновременно Сантини начал пятиться к балкону. «Опусти пушку», — посоветовал он Роберу. «Или я пристрелю твою подружку». «У нас равные шансы», — прошептал Робер. «Убери оружие». «Том!» — услышала я властный голос и увидела в дверях того самого импозантного англичанина, который вчера был вместе с Антине и его подручными на маяке. Я сказал, «Убери пистолет!» Он сделал ударение на последних словах, и в его глазах зажегся недобрый огонек. «Робер не станет стрелять в отца!» «Правда, сынок?» Не веря своим ушам, я уставилась на англичанина. Переведя взгляд на рабера я увидела, как широко распахнулись его глаза. «Что?» «Не узнаёшь?» — снова заговорил мужчина, подходя ближе и останавливаясь в нескольких шагах от Робера. «Не мудрено. Ведь твой дед сделал всё для того, чтобы убедить в моей смерти тебя и твою мать. Он так хотел вычеркнуть меня из вашей жизни и преуспел в этом. Не узнать родного отца. Я узнал тебя, папа». С трудом ворочая языком, произнёс Робер. «Не подходи ближе. Прошу». И он перевёл пистолет с Томмазы на англичанина. «Ты не выстрелишь». В голосе последнего звучала уверенность. Тем не менее он остановился. «Нам всего лишь нужна карта, и мы уйдем. Никто не пострадает. Ты же знаешь, я никогда не причинил бы тебе вреда. Твой дед так долго обманывал тебя, заставляя верить в мою трагическую гибель». «Он был прав», — перебил Робер. «Мой отец умер много лет назад. а тебя я знать не хочу. Ты — вор и убийца». Лицо англичанина исказилось и стало похожим на маску. «Не смей!» – прошипел он. «Ты сам не понимаешь, что говоришь? Отдай мне карту. Слышишь? Отдай ее. И мы уйдем, обещаю. Обещать может только тот, чьему слову можно верить», – ответил Робер. «А ты? Предатель. Я подумала, что еще минута такого напряжения, и Робер отключится. И вмешалась. «Послушайте, у нас нет карты». Она у Аркона и Филиппа. Они увезли ее с собой. «Бастарди!» — выругался Сантини. «Тогда боюсь у нас неприятности, Джеймс. Карта должно быть. Сгорела в машине». «Что?» — облизнув пересохшие губы, переспросил Робер севшим голосом. «В какой машине?» «Язык твой. Враг твой. Томазо». В сердцах воскликнул тот, кого назвали Джеймсом. «Послушай, где?» «Мой дед». Голос Робера прервался, а рука, сжимающая рукоятку пистолета, предательски дрожала. «Где Аркон?» «Клянусь, я этого не хотел», — ответил его отец, вытянув руки ладонями вперёд, словно пытаясь защититься от обвинений. «У нас просто не было выхода. Я не хотел, чтобы Тома застрелял». «Да, правильно», — презрительно фыркнул итальянец. «Давай, вали всё на меня», — оправдываясь перед сынком. «Ты ведь мечтал хлопнуть своего тестя». Скажешь «нет»? Сколько лет горячей ненависти? А тут такая потрясающая возможность. Я в ужасе переводила взгляд с одного на другого, пытаясь понять, что они такое говорят. Аркон и Филипп мертвы? но ну, ты же видела карту? Ула, вдруг заговорил Сантини, пристально глядя на меня. Вот и покажешь нам, где лежит Санта-Мария. Правда, девочка? Или Робер покажет? Не дождешься, скотина шептал Робер, в то время как слезы, смешиваясь с потом, текли по его щекам. «Можешь убить меня, но Санта-Марию ты не получишь». «Видишь ли», — задумчиво произнес итальянец, «я бы так и сделал, дружок, но твой папа не разрешает мне тебя убивать. Вот какая штука». «А зря, Джеймс, этот волчонок не сын тебе», — раз наставляет пушку на собственного отца. «Но у нас ведь есть еще ула, верно?» «Я не разбираюсь в картах», — быстро выпалила я, отступая к двери под буравящим взглядом Сантини. «Да я только мельком ее видела». «А тебе и не надо», — спокойно ответил Тамаза. «Робер покажет. А иначе я отрежу тебе голову прямо у него на глазах». Голос итальянца звучал так спокойно, так буднично, что кровь в моих жилах застыла. Сомнений в готовности Томмазо выполнить обещанное не оставалось. «Ты же не хочешь всю жизнь обвинять себя в ее смерти?» «Роберто», — продолжал Сантини, произнося имя Робера на итальянский манер. В следующую секунду я громко ахнула. Молодой человек, неожиданно отводя пистолет от отца, вдруг приставил его к своей голове. Он нервно и хрипло рассмеялся, произнеся, «Тронешь ее и останешься без карты. Я вышибу себе мозги, и ты до конца жизни будешь вспахивать дно моря в поисках корабля, потому что никто, кроме меня, больше не знает, где это место. успокойся сынок испуганно забормотал Джеймс. «Никто ни в кого не стреляет. Мы договоримся. Ни один волосок не упадет с головы улы. Я -би. «Немедленно бросайте оружие и выходите с поднятыми руками. Это полиция. Здание окружено. Сдавайтесь, и никто не пострадает». Выкрики, раздавшиеся снаружи, были самой красивой музыкой, когда-либо слышанной мною. Видимо, говоривший находился на мосту. Я почувствовала, как ко мне снова возвращается способность дышать хотя радоваться было еще рановато. Томмазо и Джеймс переглянулись, но итальянец не спешил выполнять требования полицейских. Джеймс бросился к окну. «Том, они не врут. Там полно людей в форме!» — воскликнул он. «Кто мог их вызвать?» «Дашка», — с облегчением подумала я. Дашка, до смерти боявшейся высоты, умудрилась проделать путь, который не удалось пройти мне. И, кажется, спасла нам жизнь. «Уходим», — приказал Джеймс. «Ну уж нет» возразил Томмазо, помахивая пистолетом. «Мне надоело миндальничать с девицами и твоим сыном. Я на это не подписывался. Ты обещал мне деньги, большие деньги, но пока я не получил ни евро, зато сделал для тебя кучу грязной работы. Ты, братишка, хорошо устроился, нечего сказать. На чужом горбу хочешь в рай въехать? Ты попадешь в рай гораздо раньше, чем ожидаешь, если сейчас же не свалишь отсюда», прикрикнул на него Джеймс. Полиция откроет стрельбу, и никто не уйдет живым. Так что заканчивай истерику и двигаем. «Заберем их с собой?» – предложил Сантини, указывая на нас с Робером. «И не мечтай», – сказал Робер, снова наставляя пистолет на итальянца. «Убирайся, пока есть возможность». «Ты как хочешь, а я пошел». Бросил Джимс и исчез в дверном проеме. Тома заколебался всего пару мгновений. Затем, бросив на меня взгляд полной ненависти, последовал за англичанином. Очевидно, они знали, как выбраться из башни, минуя главный выход. Недаром Робер рассказывал о подземных ходах, имеющихся в здании. «Немедленно выходите с поднятыми руками!» Продолжал заливаться голос через мегафон. «Бросьте оружие и освободите заложников. Иначе мы начнем штурм». «Все хорошо, Робер». Я шумом выдохнула воздух из легких. «Опусти пистолет». Ствол с грохотом стукнулся об пол, а следом за ним рухнул младший докосар.